«Ваше святейшество приказали, и желание вашего святейшества будет исполнено», — сказал он. Папа прищурью глазки взглянул на молодого кардинала Гамбарини. «Ты доволен?» — спросил он. «Я восхищён и потрясён мудростью и осмелюсь выразиться профессиональным дипломатическим искусством», «Вашего святейшества!» «Это и в самом деле единственный способ расстроить замыслы куканя и обезвредить его, причем даже оставшись живых, он никогда не догадается, кто это учинил!» «Что для тебя, корделина, очень важно! Могу себе представить, — Произнёс папа, и обратил взгляд на припоясанного золотой цепью секретаря, который все еще стоял возле его кресла. «Что — Что-нибудь еще? — спросил он. — Не желает ли ваше святейшество? — спросил секретарь. — Чтобы к письму был присовокуплен еще и подарок. «Разумеется — Разумеется, — согласился папа. Он немного подумал и протянул в секретарю перстень борджа, который до сих пор держал в руке. Наверное, это будет то, что нужно, сказал он, выражая все еще на своем сиенском наречии. Молодой кардинал, ужаснувшись и не в силах овладеть собой, прошептал побледневшими губами. «Э, «Это означает, что...» «Что это, Кардалина?» — переспросил папа. «Что ты тут блеешь? Не хочешь ли ты сказать, что перстень твой?» «Ты ошибаешься, дружочек. Если мне не изменяет память, свою кардинальскую шапку ты получил за то, что все наследство...» доставшийся тебе после отца, передал святому престолу. Но ну, а песень, если я не ошибаюсь, составляет часть этого наследства. Или нет? Может, ты сэкономил на своем нищенском жаловании и купил его, когда уже стал кардиналом? Убитый горем, молодой кардинал сокрушенно молчал и краснел. Но так как... — настаивал папа. — Получил ли ты его в наследство от отца или приобрел на свои скромные сбережения? — Получил наследство, — подтвердил молодой кардинал. — Однако я полагал, позволил себе предположить... — Что ты позволил себе предположить? — Что договор о котором сейчас упомянули ваше святейшество, касался лишь недвижимого имущества, — ответил молодой кардинал. «А я позволяю себе предположить, что он касался всего, в том числе и движимого имущества», — сказал папа. «А если я, как наместник Бога на земле, что-либо предполагаю, то это уже не предположение» но реальность. Уверяю, ваше святейшество, это недоразумение. Наверное, я необдуманно и избивчиво выразился, произнес молодой кардинал. Речь сейчас не о том, что представляет для меня этот персень. Сейчас меня беспокоит лишь то, что если бы кукань увидел этот персень на руке султана, и если бы султан — Упаси, Боже! Сверх того еще рассказал, что получил его от вашего святейшества. Кукань легко свел бы все воедино и догадался, что случилось и как, и... — И кто его еще раз, не помню уж, в который распредал, — договорил папа. Ну, — Но успокойся, дружок. Во-первых, невозможно представить, чтобы беднега-кукань из этой несчастной истории выйдет целым и невредимым.